Ольга сидела на скамейке у подъезда, ворошила ногой опавшие листья и убеждала себя, что вот сейчас Стас приедет и все ей объяснит. А если нет? Если он не приедет? Если случилось что-то ужасное? Может, кто-то из детей попал в больницу? Или Стаса снова избили? Или вообще убили? А детей отправили в детский дом? Да нет же, нет, ну что за ерунда? Если бы случилось что-то действительно страшное, ей бы сообщили. В конце концов, у Стаса есть родители, и уж, конечно, ни о каком детском доме речь быть не может, и вообще. Больше с ними ничего плохого никогда случиться не может. Теперь будет лишь одно хорошее. Только почему она не может домой попасть? Где Стас? Где все? Мимо прошел дядечка с портфелем, кажется, со второго этажа. Эдуард Михайлович? Нет, Михаил Эдуардович. Здравствуйте, Михаил Эдуардович. Михаил Эдуардович глянул затравленно, кивнул. Добрый день. И на рысях припустил к подъезду, как отчумной. Ольга еще немного посидела, потом сходила к телефону-автомату за угол, но телефон, как всегда, был поломан. Когда Ольга вернулась, дворничка Фаина, толстая татарка, в завязанном крест-на-крест-платке, шоркала по двору метло, сгребая в кучу опавшие листья. Увидев Ольгу, охнула, взялась за сердце, руками всплеснула. — Ай! Оля! Ты вернулась! — Вернулась, — Ольга кивнула. Кончились мои мучения. Фаина снова всплеснула руками. — Ай, Оля, бедная ты, бедная! Они ж только начинаются, мучения твои, вот как! ольги потемнело в глазах. Значит, все-таки что-то случилось. — Фаина, что, с детьми что-то? — Дети, слава Аллаху, хорошо, ладненькие, здоровы сладкие. — Машенька, красавица, невеста совсем! — затараторила Фаина. И Миша вырос. Большой! Вчера видела, не узнала. Его растет, как на дрожжах. — Значит, дети в порядке, Фаиночка. Скажите, что происходит? дума никого я в дверь никак не попаду. Фаина отвела глаза, скривилась, словно от кислого. — Ай, Олечка! Никогда он мне не нравился! Другие говорят, видный мужчина, красивый, богатый, а мне не нравился. Нет Глаза бегают и говорит нехорошо, сам вроде улыбается, а вижу, врет. Да. Кто вам не нравился, Фаина? Кто что говорит? Господи, да что ж за мучение? Почему никто не объяснит ей толком, что тут происходит? Фаина зыркнула на въезжающую во двор машину, плюнула. «Ты шайтан, собачий сын!» Ухватила метлу и зашоркала по асфальту, так ничего и не объяснив. Ольга тоже посмотрела на незнакомую машину, длинную, блестящую, и с криком вскочила со скамейки. За рулем сидел Стас. Живой, здоровый, даже, кажется, немножко потолстел. Стас только успел затормозить, а Ольга уже распахнула дверь, сунулась в теплое нутро салона. Она улыбалась сквозь слезы, теребила рукав его пальто, смотрела и насмотреться не могла. — Стася, Стася, родной, слава богу, ты приехал, Стас! Я ждала-ждала, я домой попасть не могу. Ключ заела. А где ребята? Все хорошо у вас? Я так соскучилась, так соскучилась! Боже мой, боже мой! Ты не представляешь! Стас... А подвинула ее, полез из машины. Ольга, не выпуская рукав, мужни на пальто попятилась от двери, споткнулась о бордюр, едва удержалась на ногах. И все говорила, говорила, а потом заметила, наконец, что он молчит. И замолчала тоже, уставилась на него, хлопала глазами. Стас отвернулся, взял со скамейки ее сумку, садись оль в машину стася ольге стало страшно почему ты ко мне не приезжал почему не писал а я писал стас сунул сумку на заднее сиденье давай садись я тебя ждала думала ты меня встретишь я думал завтра отворачивается глаза прячет а почему он прячет глаза что завтра вернешься завтра Мне соседка позвонила, что ты тут уже. Похудела вроде. В тюрьме плохо кормят, Стас. Ну, посмотри на меня, ну, посмотри, наконец. Обними меня, поцелуй. Я так и истасковалась. У меня сейчас сердце разорвется. Ничего мне не надо, только прижаться, зарыться носом, воротник и стоять так, и вдыхать твой запах. Ну, посмотри, посмотри на меня. Нет, не смотрит. Открыл переднюю дверь. Поедем, покатаемся. Ольга снова вцепилась ему в рукав, попыталась заглянуть в глаза. — Стася, я не хочу кататься. Я хочу домой, я хочу есть. Я в ванну хочу, я замерзла. Стас, Стас, ну посмотри же на меня. В машине тепло, погреешься. — Как в машине? Почему в машине? — Стас! — Что с детьми? Может, Фаина наврала? Может, дети больны? — В порядке, дети. Садись. Хлопнула дверь подъезда. Зарусил по дорожке Михаил Эдуардович, теперь уже без портфеля, зато с авоськой. Шляпу за тулю приподнял. День добрый. Да уж виделись. А ему неважно, виделись, нет. Встал у лавочки. Вроде как кашне поправляет, а сам во все глаза смотрит, что дальше будет. Уши навострил. Стас покосился на Михаила Эдуардовича. Желваки заходили. — Поехали, поехали, садись. — Что ты танцы тут устраиваешь? — Господи, какие танцы! — Обязательно, чтобы весь дом нас слушал. — Садись, поедем. За локоть взял цепко зло. — Стас, буйно, пусти. — Садись, поехали. Она села. Он газанул и вылетел со двора так, что опавшие листья птичьей стайкой взлетели над мостовой.